Встреча с Альфредо Стресснером была подготовлена весьма тщательно, сугубо конспиративно, лично Шольцем и Пабло Суаресом, Паулем сырсом связным ветерана СС Зандерштенте, который уже с середины 30-х годов представлял интересы РСХ в Аргентине. Пабло, ясное дело, не догадывался, кто такой сеньор Висенте. На этот раз Мюллер выступал под таким именем. Паспорт на имя Рикардо Блюма хранил в тайнике. Бесценный документ, абсолютно надежный. Оброс двумя визами в Панаму и Венесуэлу. Летал слегка загримированный Эухеньо Роблес, старый друг Людвига Фрейде. Использовали его в темную. Надо было легализовать документ. Роблес это сделал без труда. А ведь в Венесуэле и особенно в Панаме американская секретная служба работала как у себя дома. На самолете, присланном из Кордовы профессором-танком, у него на заводе было девять авиеток, распоряжался ими лично он, бесконтрольно. Пилоты подчинялись полковнику Руделю, возглавлявшему эскадрилью испытателей, Двенадцать аргентинцев, получивших образование в Рейхе, и Италии, и семнадцать офицеров Люфтваффе, испытанные борцы, подвижники идей умеющие не знать того, что им было рекомендовано не знать. Мюллер прилетел в Корриентес. Там его ждала другая авиетка, которая доставила его в аэропорт Посадос. Оттуда, уже на самолете авиаклуба немецкой колонии Монте-Карло, Мюллера доставили в Эльдорадо, второе по величине немецкое поселение, на границе с Парагваем. Здесь он отправился в рыбацкий клуб на Паране, маленький ресторан и пять комнат на втором этаже. Нечто вроде пансионата. Оттуда, на моторной лодке, его переправили в Парагвай, На берегу ждал Стресснер и его проводник, оба в хаке с ружьями. По легенде, Стресснер отправился на пятидневный отдых в сельву. Его охотничью страсть знали в Асуньсионе. Никакого подозрения это вызвать не могло. Проводником был Рикардо и Банейра, Рихард Ибнер. Такой же, как и он, потомок немецких эмигрантов. В НСДАП вступил еще в 37-м году. Беседа проходила во время похода вдоль Папарани. От посещения охотничьего домика Мюллер отказался наотрез, хотя знал, что там нет электричества, так что записать беседу не было возможности. Допустил он хоть на миг двойную игру стресснера Тем не менее береженого Бог бережет а дьявол тогда шустрит, когда Господь изволит почивать, отдыхая от трудов праведных. Поначалу Мюллер расспрашивал Стресснера по ситуации в Ассюнсионе, интересовался, в какой мере президент Мариниго владеет ситуацией. Как я слышал, левые группировки в армии открыто выражают свою ненависть, по отношению к тем генералам и офицерам, которые пришли вместе с ним к власти по подсказке фашистов. В какой мере это соответствует действительности? «Это соответствует действительности», — ответил Стресснер, исподволь поглядывая на сильное лицо собеседника, скрытое седоватой бородой и усами. Так что разглядывать, да и то украдкой, Удавалось только глаза сеньора Висенте и высокий лоб, чем-то напоминавший лоб Эрнста Рэма, старшего брата и учителя. Если бы я получил поддержку из Берлина в 1941 году, когда Мариниго пришел во дворец, мне бы было легче занять в армии соответствующие позиции, правили бы мы, люди Рейха. А не профессионалы генерального штаба ах птичка подумал мюллер вот почему тебя не пускал наверх рейхлеттер боле вот почему тебя затирали в нашей партийной канцелярии ты же открыто повторяешь крамольные слова твоего дорогого учителя рема а о противоборстве касты генерального штаба и подвижников идеи национал-социализма. «Скажите, — поинтересовался Мюллер, — в чем вы видите причину краха Эрнста Рэма? Вопрос был столь открытым, дружеским и доверительным, сугубо отличным от тех обтекаемостей, к которым привык Стресснер, контактируя со службой, представлявший РСХ в имперском посольстве в Асунсьоне, что он не сразу нашелся, как ее ответить. Это его мгновенное замешательство. Мюллер ответил сразу же. Понял, что Стресснер является свой тип военного, принадлежного нацистской доктрине. Уровнем еще не поднялся до самостоятельности мышления. Хочет отгадать Чего ждет собеседник? С одной стороны, это хорошо. Податливый материал, глина, который можно мять, придавая нужную форму, с другой — явный недостаток. Ибо перспективный политик должен сразу же заявлять себя, бесстрашно навязывая собственную точку зрения. Тогда ему, Мюллеру, оставалось бы лишь корректировать его, чуть подстраховывая и направляя в нужное русло. — Рэм посмел отойти от идеи фюрера? — ответил, наконец, стрессер. — Формируют ловко, — подумал Мюллер. — Нет предателя, изменника и наймита, и то, слава богу. В чем же конкретно он отошел от его идеи? — мягко поинтересовался Мюллер. «Отвечая, я оперирую той информацией, которая поступала из Берлина, сеньор Висенте». «По-прежнему осторожничая», — ответил Стресслер. Ему сказали, что он встретится с человеком, представляющим тайное могущество Рейха, обладает исключительными возможностями незримого влияния на события не только в Европе, но и в Латинской Америке. — С таким надо быть настороже. — Информация была фальсифицированная, — отрезал Мюллер. — Она была бесчестна по отношению к Арнстурему. — То есть вас надо понять так, что фюрер ошибся? — Его неверно информировали. Его попросту обманули, сеньор Стресснер. — Кстати, не возражайте, если мы придумаем вам имя, которым будем оперировать в переписке. — Пожалуйста. — Называйте, — улыбнулся Мюллер. — Агент может взбракнуть, когда речь заходит о кличке. Этот принял спокойно. Слава Богу!